решил порулить на повышенную скорость. «Легче, избавь газ», — слышал голос командира. Опять не мещание зафиксировало сознание новой ошибки. На старте осмотрелся. Полося взлета оказалась свободной. Стартер держал зеленый флажок. Плавно дал газ, самолет стал набирать скорость с поднятым хвостом. Лыжи оторвались от снежной полосы, И через несколько секунд, чуть уменьшив давление на ручку, я перевёл самолёт в напор высоты. А вот как люди любили, как я тогда учил его в школе и получил лаконичную оценку. Замечаний нет. Разрешаю второй полёт. Зона над цементным заводом. Высота 1200 м, приказал Макаров. Привыкайте к снегу, в сырую погоду при взлёте он тормозит, а в мороз как пушок. При посадке на сыром снегу надо быть осторожным, можно и скапотировать. Во время второго полета в зону видимость была безграничной. Небо бездонно-голубым, но все мое внимание сосредоточилось на том, чтобы не потерять аэродром, не уйти из зоны и выполнить как можно лучшее задание. Выполнил мелкие и глубокие виражи. Получил новую задачу. Петлю повторите еще раз. Правый переворот. Левый переворот, следите за высотой. Задачи следовали одна за другой. Я чувствовал, что стал мокрым. Хотелось снять перчатки и расстегнуть почему-то сдавивший горло шлем. Выполнив по витку правый и левый штопор, набрал высоту и осуществил скольжение по 300 метров вправо и влево. Более 20 минут мы были в зоне. Гробых ошибок, кажется, не допустил. Командир не сделал никаких замечаний. По-видимому, я сдавал меня. Да. Мокраф легко выпрыгнул из кабины, когда я заруливал на запасную линию, заложил командиру эскадрильи о результатах проверки. Вместе с Данилычем я осмотрел самолёт, проверил натяжение лент тращалок. Потом мы отошли метров на 10 за хвост самолёта и на глаз проверили регулировку. Всё было в порядке. Наш красавец данской рабочей выглядел молодым и бравым. Товарищ лётчик, вас вызывает командир эскадрильи, волнуясь доложил мне моторник. Он волновался, не из-за себя, а за меня. Mm. Спасибо, дружище. Командир стоял возле посадочного знака Т и наблюдал, как два звена второго отряда заходили на стрельбу по наземным целям. Мишени для стрельбы с воздуха лежали на уровне Т и метров на 300 левее взлётной полосы. Подошёл к командиру. Над аэродромом стоял грохот двигателей самолётов, проносящихся на высоте 200 м. На мишенем вели огонь с пулемётов лётчики-наблюдатели. Гул моторов сливался с резким пулемётом. Пулемётные очереди поднимали снежные бурунчики возле мишеней. Было немного страшновато, ошибись лётчик или стреляющий, пулемётные очереди могли угодить в нас. Товарищ командир эскадрильи, младший лётчик Команин, прибыл по вашему вызову. Ну вот и началась ваша настоящая лётная жизнь, Команин. У вас есть все данные для хорошего лётчика. Ребята, вы умеете. Командир отряда дал вам неплохую оценку, но запомните, что вы пока только начинающий лётчик. Понял, товарищ командир. Учиться вам есть у кого? Командир отряда Макаров, командир вашего звена Смирнов, лётчик Власов, Чижиков умеют отлично летать в любых метеорологических условиях днём и ночью. Они знают, что такое настоящий бой. Летали на разведку, бомбили врага. Присматривайтесь к каждому их полёту, а главное не зазнавайтесь. Не бойтесь вскрывать свои ошибки. От каждого полёта старайтесь взять максимально возможные для накопления лётного опыта и знаний. Всё. Можете идти в распоряжение командира отряда. Закончил командир. Вот и оценка. Начинающий много и упорно учится. — Да, командир, безусловно, прав. Я только младший летчик, и чтобы оправдать методы, которые мне посчастливилось занять в строю боевой ленинской статилии, нужно действительно работать, учиться. Летный день продолжался. Мне разрешили произвести два самостоятельных полета по кругу. Самостоятельно, без инструктора, без проверяющего. В заднюю кабину самолета сел летчик-наблюдатель Степанов. В зеркало пристально наблюдал за ним, за выражением его лица. «Мне казалось, что его спокойствие напускное. Он ведь знал, что я только начинающий, и это мой первый самостоятельный полет в боевой части». Вырулил к линии старта. Донской рабочий, как бы чувствуя ответственность момента, легко тронулся с места.